Два. Мам, мам, н у давай лучше к бабушке. Альбина остановилась в двух шагах от машины, присела на корточки рядом с сыном и заглянула в просительные глаза, набрякшие очередной порцией слез. Солнышко, опять? Вот почему ты не хочешь в садик? Потому что он фу какой плохой. Снеси его нафиг. Так, ты где таких слов нахватался? Это все он, очень плохой мальчик. Вижу, что плохой. Нельзя так говорить. Как его зовут? Я не знаю, тихо сказал Адам, глядя на c i t r o э n словно на карету скорой помощи. Новенький, как и ты? Нет, он всегда был в садике, даже когда садика не было. Это как? Жил под землей? Так не бывает. Бывает. Она покачала головой. Со стороны строительного рынка налетали порывы холодного ветра. Альбина достала из кармана пальто ключи нажала на кнопку. Щёкнул, открывая дверцы ц е н т р а л ь н ы й замок. Садись в машину. Не хватало еще, чтобы продуло. Адам поплелся к задней пассажирской дверце. Все дети не хотят в садик, но надо, сказала она, заводя двигатель. Садик выполняет важную функцию, позволяет родителям зарабатывать деньги, пока дети играют с другими детьми. Понимаешь? Адам возился с ремнями безопасности бустера. Умный мальчик, вот только садиком никак не складывается. Все эти переезды, болячки. Альбина повернула голову и улыбнулась сыну. Тот не поддался. Только снова не плачь, подумала она. Лучше ругайся плохими словами, но не плачь. Не хочу деньги, не хочу в садик. Солнышко, а что делать? Маме ведь надо на работу. Я дома посижу. Адам едва сдерживал слезы. Сам. Нельзя, чтобы дети сами дома оставались. Это опасно. Помнишь, мы о с т р о с тобой читали. Вдруг что-нибудь случится. А если в садике случится? Что, например? Там же есть воспитательница. Очень плохой мальчик сделает меня грязным. Что? У нее почему-то перехватило дыхание. Как? Адам не ответил, смотрел в окно и часто моргал. Она глянула на приборную панель. электронные часы сообщили банальщину. Следует поторопиться. Альбина вздохнула и вывела машину с о с т я н к и думая, что опоздает на работу, если не найдет место для парковки рядом с детским садиком. Я тебя люблю, сказала она за минуту до того, как воспитательница увела всхлипывающего Адама в группу. Люблю, не люблю, люблю, не люблю, Солнышко, не надо, а меня в садик не надо. Я же тебе объясняла. Люблю, не люблю, люблю, не люблю. Механически, чтобы отомстить за предательство, Господи, надеюсь, он так не думает, не видит в этом каждодневного предательства. Продолжил Адам. Альбина вымученно улыбнулась, старая скрыть ь с раздражение. И что? Необъяснимый страх. е г всегда пугал робот-заяц из ну погоди, повторяющий: заяц, волк, заяц, волк, заяц, волк, всегда. она спустилась по трем щ е р б а т ы м ступеням, свернула за угол, прошла мимо деревянного медведя и оглянулась на здание. Балкон подпирали гипсовые гномы, липные лица выглядели уставшими и даже злыми. Все дело в серости, уверила себе Альбина. их бы подкрасить, а то похоже на зомби. Любовь, которым не по возрасту привил Адаму отец, психику ребенку испортил, а р а с х л ю б ы в а т ь теперь мне. Ее привлек чей-то взгляд, почти о с я з а е м ы й кожей. За забором в нескольких метрах от ворот стояла женщина. Вцепившись в п р у т ь и она смотрела на Альбину. Если бы не м и л о в и д н о е лицо, темные круги под глазами и отрешенность взгляда портили, маскировали красоту женщины, ее легко было бы принять за старуху. Безвкусный мешковатый наряд, ужасный платок на голове. Альбина поняла, что уже видела эту женщину здесь же за забором, следящую за родителями и детьми или за самим садиком. А то ее взгляда Альбине всегда делалось не по себе. Местная сумасшедшая сообщить о ней заведующей. Альбина посмотрела на часы, чертыхнулась и заспешила к выходу из сказки. Незнакомка пошла вдоль забора в том же направлении, а вот э т о уже л и ш н е е Извините, Альбина обернулась на окрик. По дорожке бежала блондинистая особа в меховом полушубке, длинные каблуки цокали по перекошенным плиткам. Вы ведь мама Адама? обратилась блондинка, и когда Альбина кивнула, продолжила: "А я мама Оли. Наши зайчики в одной группе. Меня Мария зовут. Приятно." Кивнула Альбина, подумав, что ей бы хватило и мама Оли, и представилась. Вы ведь недавно к нам перешли? Да, неделю как. И зачем-то добавила: "Привыкаем." Альбина вспомнила о женщине за забором, глянула никого, и ладно, хватало и других забот. Я в родительском комитете, сообщила мама Оли, с е меня рядом. Закупки к праздникам, сбор денег на разные мелочи для садика. Запишите телефон, у нас вайбер в е группа комитета есть, все новости там. Общаемся с мамашами. Альбина достала сотовый и записала, набрала, как попросила блондинка и сбросила. Плохо, что Валентиновна уходит. Переключилась на другую тему мама Оли. А Валентиновна это воспитательница? Вскинула острые брови блондинка. А ну да. Вы ведь первую неделю в младшую группу в а л е н т и н о в н у переводят. Вместо нее женщина в возрасте. л ю д м и л а Олеговна. Она сегодня до обеда в группе. Альбина кивнула. Она опаздывала на работу, но убежать от собеседницы не решалась, как никак первый контакт с мамашами одногруппников а Дама. А д м и т р и е в н а нянька, оказалась глуховата, поделилась мама о л и Сейчас со слуховым аппаратом ходит, а раньше скрывала. Жалко, конечно, молодая еще. Решили на прошлом собрании не увольнять, а то п р о ш л о я няня а р к а д ь е в н а все время песок оставляла, не дружила с веником, да и к бутылке, судя по лицу, прикладывалась. А ваша Уля хорошо в садик ходит. Спросила Альбина, раз уж приходилось делить дорожку до выхода с г о в о р л и в о й представительницей родительского комитета. В смысле без слез? Вы что, сама просится? Альбина украдкой вздохнула. Они вышли за территорию, дождались зеленого сигнала светофора, перешли улицу и направились к небольшой парковке у сквера. Альбина слушала сплетни о садике, но мало что запоминала. Извините, я спешу. Вот моя машина. Может вас подвезти, если по пути? Мама Оли захлопала накладными ресницами, прощебетала что-то про магазины, а потом долго махала на прощание в зеркале заднего вида. По дороге на работу на телефон Альбины пришло сообщение. Мама Оли приглашала ее вступить в группу в Вайбере. в Тридцать три д д Садик. Неделя прошла нервно. Цитнот на работе. Архитектурный отдел завалил замечаниями из экспертизы. Истекали сроки по другим объектам. Нежелание а дама ходить. В садик п р о г р е с с и р о в а л о в ы х о д н ы е не принесли облегчения. Альбина п о д ц а п а л а с ь с мамой после развода и переезда. Их телефонные разговоры редко заканчивались спокойно. Защита и о б в и н е н и я строились вокруг Адама. У родителей, конечно, было бы легче. После того, как развод стал юридическим фактом, родители твердили по три раза на день: и Адама досмотрим, и тебя успокоим. Но п р и м ы с л и обосуждающее, ликующем взгляде мамы я же говорила, что р а з б е ж и т е с ь Ну что, убедилась? Альбина начинала т р я с т и Ну уж нет, лучше в гордые запарки на съемной квартире, а бабушку и дедушку будем о задачивать на бегами. Только какой прок адаму от ее гордости и криков в телефонную трубку? И что с ним происходит? Почему садик превратился в наказание, ведь ходил нормально в другой? Этот протест против того, что папа больше не живет с ними, или все дело в генах? Она альбина с четырех лет не ходила в садик, была болезненным ребенком на воспитании у бабушки. Вот и адам. Но как без помощи в ее-то ситуации ничего. Привыкнет, хватит в семье одного социопата. Мама, мы к логопеду вместо садика ходить будем? Нет, солнышко, после садика. Сегодня пробное занятие, не крутись, дай застегну, уже опаздываем. А завтра в садик не пойдем? Адам, не начинай. Она достала из шкафчика упаковку влажных салфеток, чтобы протереть с ы н у лицо и руки. Адам стоял насупившись. Понятно, что вторник до спасительных выходных далеко, но раньше хотя бы встречал ее с улыбкой. Ладно, хоть на к л е й к и мультяшек с дверок улыбаются, а прятно здесь хорошо. Мама о л и сказала, что в августе в раздевалке поменяли линолеум и обои, игрушек новых купили. Ходи, не хочу. В том-то и дело, что не хочет. Чем сегодня занимались? Она глянула на стол для детских работ у двери в учебно-игровую комнату. Лепили? Нука, где твой человечек? У меня не ч е л о в е ч е к буркнул Адам. Альбина подошла к столу и нашла на подставке наклейку Адам. На дне й лежал бугристый комок черно-зеленого пластилина с множеством тонких отростков, щупальцев. Она поморщилась, но когда повернулась к сыну, улыбалась. Красивый инопланетянин. Это из какого-то мультика? Нет. Ладно, побежали к л о г о п е д у Развивающий детский центр располагался через дорогу от садика. Это сыграло решающую роль, экономило время. Новое офисное здание открыли совсем недавно, некоторые помещения еще пустовали. Панорамные окна, бронзовый фасад. Адам любил смотреть на Кубик, как он называл бизнес-центр, из окон квартиры. Дорога пребывала в стадии перманентного ремонта: траншеи, вскрытые канализационные люки, горки асфальтного лома и ни одного строителя. Мам. А если по трубам кто-нибудь в кубик переберется? – спросил Адам, когда они шагали по деревянному мостику на другую сторону. Не говори ерунды. Часы показывали пять восемнадцать. До занятия оставалось две минуты. Я первый. Адам подскочил к дверям, которые разъехались по команде фотоэлемента, и радостно з а п р ы г а л в тамбуре. При виде улыбки на лице сына сердце Альбины наполнилось теплом. Так где здесь кабинет шесть? В просторном вестибюле играла классическая музыка. Партия или как они сейчас называются, показал на дверь слева. Вам вниз. Спасибо. Лестница, полуподвал. Ага, вот табличка. Центр детского развития будущее. Новый формат. Бережное развитие интеллекта от 8 месяцев до 6 лет. Разнообразные программы, если верить рекламе. Поверим, но проверим. Она открыла двери и пропустила Адама вперед. На входе стояли открытые шкафы с в е ш а л к а м и для детей и взрослых, т у м б ы для обуви. Извините, у нас бахил сейчас нет, сказала логопед женщина лет с о р о к а п я т и с к а ш т а н о в ы м и вьющимися волосами. Но вы можете пройти так, посмотреть. Ничего, я здесь посижу. Улыбнулась Альбина, переобувая сына в сандалии. Главное, чтобы а д а м освоился. Что мы не выговариваем? – спросила педагог. А ты для чего здесь? Логопед словно прочитала мысли Альбины. Если вы знаете, с какими звуками п р о б л е м ы я сразу сфокусируюсь на них. Ж, Ш, С надо подтянуть. Р вроде хорошо, но вы проверьте. Конечно. Сейчас директор придет, с вами договор заключит, а мы, наверное, начнем. Хорошо. Альбина смотрела, как педагог ведет Адама по длинному коридору. По левую руку располагались кресла для родителей, столик для пеленания. Ячейсты шкаф с игрушками, и книжные полки. Наверх не устроился старенький магнитофон со с в и с а ю щ е й на п о п о в е н е провода, штепсельной вилкой. По правую резиновая игровая дорожка, мягкий тоннель и доска для рисования. Вот здесь туалет, если захочется. Знакомила с обстановкой логопед. Здесь водичка в кулере, можешь попить. Альбина умилённо смотрела, как адам с в ы с у н у т ы м от усердия языком набирает воду, пьёт. Здесь игровая. буквы с кубиками читать где-то кучем перед школой а ты умеешь читать не умею серьезным видом ответил Адам педагог прикрыла дверь Альбина зашла с телефона в интернет проверила ленту новостей положила мобильный на колени и прислушалась стараясь понять как складывается первый урок кто это к нам пришел на занятие Адам посмотри внимательно кто нам будет помогать Ослик правильно а теперь закрой одно ушко открой молодец В трубах за стеной зашумела вода. Альбина пересела в другое кресло поближе к классу. Открой ротик, скажи. Ааа, молодец. Зубы вместе, улыбнись, сделай забор. Теперь язычок выходит на улочку. Делаем качели. Любишь качаться на качелях? Как он скажет, если у него язык на улочке? С улыбкой подумала Альбина. Так, хорошо. Покатаем нашего Ослика на качелях. Вверх за нижние зубки, вниз за нижние зубки. Вверх, вниз, давай, я тебе помогу. А на что? Трогает его за язык. Держим, держим. Умничка. Альбина посмотрела на к у л е р Хотелось пить, но она постеснялась подойти и набрать воды. Откинулась в кресле и закрыла глаза. А теперь громко повторяй за мной: с сапоги, с сапоги, с собака, с собака, с самокат, с самокат, с садик, с сама иди. Альбина покачала головой. Вот ведь не задача. А других послушаешь? м а м у Оли, например, так бегут в садик не вытащить оттуда. А она сама нормально ходила, пока бабушки не отдали. Если и верить маме, то да. Но какое тогда время было? Какой выбор? Двое детей, отец постоянно на работе, Кирилла старшего брата Альбины в один садик для детей с нарушениями зрения, ее Альбина в другой, и никакой машины, все пешком на общественном транспорте. Наверное, чувствовали дети весь этот нерв с п е ш к у взрослели быстрее, понимали. Может, надо построже с адамом, не у п р а ш и в а т ь оставить перед фактом. Но психологи пишут в задницу психологов, в задницу миллион ссылок, ведущих на страницы советы, страницы упреки, кричащие ей в лицо, какая она плохая мать. Что еще здесь зеленое? з е л е н ы е з е л е н ы е з е л е н ы е С санки. Умничка, а что здесь может быть живым? С собака. А может и не быть. Мрачно подумала Альбина. Ведь говорила ему не покупать сыну щенка, не готов к ответственности. А если что случится, слез не оберешься. Случилось. Она с ужасом и стыдом за этот ужас подумала, как бы справлялась еще и с собакой. Или не сбежала бы тогда, не подала бы на развод не из-за сына, так и з з а пса. Ха. Очень смешно. А куда мы присядем, когда отдохнем, на лавочку или, д р у г и м с л о в о м на скамейку, на скамейку. А сейчас сделай хоботок. Где наш хоботок? Вот-вот тянем, умничка. Альбина поняла, что неосознанно напрягает и вытягивает губы. В этот момент в коридоре хлопнула дверь, вошла пожилая Фифа в пальто с соболиным воротником. Директорша поняла а л ь б и н а еще до того, как женщина заговорила. А откуда вы про нас узнали? – спросил а директор, ш а пока Альбина читала договор. Хочу понять, какая реклама сработала. На работе подсказали. Ага. Сарафанное радио. Хорошо. Их разделял журнальный столик, по которому были разбросаны буклеты и визитки. Альбина полистала их, пока подслушивала логопедические старания а дама. Разговор как-то незаметно перешел на проблему увеличенных аденоидов. Альбина поняла, что рассказывает об адаме, об их второй степени, о нежелании делать операцию, пока не будет показаний к хирургическому вмешательству. Фифа посмотрела на нее с видом: "Да вы что, девушка? Я своим удалила и никаких проблем. Сначала аденоиды, потом руки и ноги. Что? Младшему в три и шесть, с т а р ш е в четыре и больше не выросли аденоиды." Ну да, зачем учиться? Так и до школы можно с детьми просидеть. Удаляйте, не думайте. Альбина промолчала, пораженная с т р а н н о й с л у х о в о й г а л л ю ц и н а ц и е й и наглостью женщины. Вот так просто советовать положить ребенка под нож, когда даже хирург не рекомендует, если есть возможность в ы х о д и т ь А у меня есть. Что буду делать, когда из садика б о л я ч к у притащат? Храпеть по ночам станет. После какого посчету больничного начальства звереть начнет. Ладно, мне пора. В договоре все устраивает. А если адамон не понравится, тогда оплатите только п р о б н о е з а н я т и е Реквизиты на визитке. Надеюсь, еще увидимся. Через десять минут дверь открылась и из класса выбежал довольный собой адам. л о г о п е д уверил, а что у Альбины очень умный мальчик, схватывает на лету пару недель и все звуки подтянем. Договорились о двух сорокаминутных занятиях в неделю, по вторникам и четвергам. По дороге домой Адам совсем оживился, полная противоположность утренним слезам. Мам, а чё там такая легкотня? Потому что ты у меня очень умный. Интересно с т ё т й заниматься. Пойдём ещё раз. Да. А расскажи мне, солнышко, как день твой прошёл? Нормально. Мне тёте понравилось. Логопед? Да. А в садике как? Адам нахмурился. Он хочет закрыть меня в грязной комнате. Кто? Очень плохой мальчик. Опять этот мальчик, подумала Альбина, начиная злиться на пока еще абстрактного задиру. Надо будет поговорить с воспитательницей или с другими мамашами. Я не хочу завтра в садик, не хочу в грязную комнату. Там что там? Спросила она с фальшивой легкостью. Там руки и стен. Она почувствовала себя маленькой и испуганной. Не придумывай, тихо сказала она, чтобы Адам не расслышал. Продолжать расспросы не хотелось. Мам, я какать. А, хорошо. Альбина приподняла на д к р о в а т ь ю голову, посмотрела на часы, рухнула на подушку, понимание того, который сейчас час, ускользнуло и провалилось в кофейный осадок сна. в ы н ы р н у л а прислушалась, нырнула, в ы н ы р н у л а Через пять или десять минут молчание в ванной показалось странным. Адам? Она снова прислушалась. Адам? Молчит. а л ь б и н е стала не по себе. Адам. Ты меня слышишь? Она встала. В коридоре поняла, что к р а д е с я в сматривается в щель между рассохшимся наличником и дверью, откуда изливается неприятного оттенка свет. Старый пластмассовый плафон делал его неживым, цвет от толстых стариковских ногтей. Альбина хотела снова позвать сына, но во р т у пересохло. Она распахнула двери едва не сбила, а дама, к о т о р ы й с и д е л на горшке у самого входа напротив стиральной машины, уперся головой в простенок. лицо опущено, руки сложены на ш и ш к о в а т ы х коленках. Солнышко, все хорошо? Адам не ш е л о х н у л с я Альбина присела рядом, погладила по его влажным волосам. Ночью она несколько раз переворачивала подушку. Сын сильно потел во сне. Спишь? Она наклонилась и заглянула в лицо. Адам упрямо смотрел на пол, на ужасную бледно-желтую плитку, которая напоминала пропитанный мочой пенопласт. Почему молчишь? Адам не реагировал, Альбина испугалась. Эй, что случилось? Где болит? н у ж е о т в е т ь Она гладила его по лицу, спине, ногам, рукам, а он сидел и с т у к а н о м и пялился в одну точку. Мелькнула мысль об экзотическом насекомом и параличе, коме, к а т а л е п с и и как в том романе ужасов "Мизери", что она недавно читала. Альбина отругала себя за такие мысли. Сиди, дыши, просто не хочет разговаривать. Солнышко, плохой сон приснился, да? Покачал головой. Нет. Ну же, не молчи, что болит, Адам. Страх перерос в панику. Она похлопала его по лицу, чтобы вывести из этого состояния не сильно, но все-таки. Альбина увидела, как задрожал подбородок сына, сморщился, сухим плодом на глазах навернулись слезы. Ее обжег стыд. Прости, солнышко, прости, я так испугалась. Ты уже все? Он по-прежнему не отвечал. Она бросилась в коридор, комоду и вернулась с упаковкой влажных салфеток. Ну. Покакал, не дождавшись ответа, приподняла, потянула на себя, стала вытирать. Адам висел на ее плече, тонкие руки струились по ее лопатке. Голая попа, сказал сын, и она сразу поняла, на ней были полупрозрачные трусики. Адам шутил. Солнышко, она рассмеялась, смех вырвался наружу, как гной из раны. Смеясь и п л а ч у от облегчения, она подхватила его на руки и понесла в спальню. Потом горшок помоет, потом все потом. она плюхнула Адама на кровати и принялась щекотать. Кто маму испугал? Кто, кто плохой мальчик? Он извивался под ее пальцами и пытался скрыть улыбку. Альбина мысленно позвала себя дурой. Боже, как она испугалась! Еще минуту назад страх был реальным, черным, густым. Он шевелил обрубками щупалец вариантов. Он... мой ангелочек. Альбина покрывала лицо сына поцелуями, а Адам смешно морщился и изворачивался. Хватит, мам! Хватит! она подчинилась, приподнялась над своим мальчиком, как тигрица над резвящимся в траве т г р е н к о м Давайка свой з а г р и в о к малыш, и услышала, как пищит будильник. Не пойду в садик, з а х н ы к а л а Дам. Альбина зажмурилась. Чего ты плачешь? Ну чего? Пойдем, Адам. Альбина едва сдержалась, чтобы не высказать воспитательнице за ее раздражительный тон. Это ребенок, и ему тут не нравится. Ничего кай, а сделай так, чтобы не плакал. Другие м а м а ш и отзывались о Людмиле Олеговне хорошо, строгая, но занимается детьми, обучает, задания надом дает. Фликер купить или каштанов принести. Да, все так. Но Альбине не нравилась воспитательница, уж больно холодные глаза, потенциально злые что ли. Или все дело в ее Альбине усталости в скандалах от дама. А еще э т о неприятная сцена с участием женщины в старушечьем платке и мешковатой одежде. Сумасшедшая подкараулила их у ворот и напугала Адама, да и саму Альбину. Мальчик, ты не видел моего мужа? Высокий, со шрамом на щеке, он пропал прошлой весной. Это садик, его забрал садик. Альбина рассказала об этом заведующей, а по приезде на работу написала мамашам в Вайбер. Альбина мама Адама. Сегодня утром рядом с садиком пристала какая-то больная в платке, что-то про пропавшего мужа несла. Адама испугала. Кто-нибудь сталкивался? Мария, мама Оли. Не обращай внимания. Не к тебе первой цепляется. За забором часто бродит, высматривает. Уже и ментов вызывали, но что сумасшедший взять? Катя, сад, Сёма. Да безобидная она. У девки просто крыша поехала. Муж сбежал, так она все на садик валить начала. Альбина, мама Адама. А садик здесь при чем? Катя, сад, Сёма. Да кто его знает? с ы н их сюда ходил, кажется, а как муж пропал, девка с катушек слетела. Даша мама Леры, она уже несколько месяцев усади кашивается. Помните, когда две воспитательницы в другой группе сменились, какая-то шумиха была, просто на работу не вышли. А еще а р к а д и е внух о т е л и уволить из-за Фингалов. Мария мама Оли, да ерунда все это. Кстати, танцы предлагают раз в неделю. Катя с от Сёма. О, а Иньяс. Мария мама Оли. про Иньяс не слышала. Даша мама Леры, подскажите, в садике отопление не включили? У Лерки опять а д е н о и д ы увеличились. Мария мама Оли, с самого утра очень тепло было. Альбина набрала. Про плохого мальчика, чей-нибудь ребенок говорил, передумала отправлять. Вышла из вайбера, отложила сотовый и повернулась к экрану монитора с аппликацией плана технического этажа и дернулась, когда на тумбочке у двери зазвонил внутренний телефон. Вечером позвонил бывший муж. Как у вас дела? Нормально. В садик ходит? И в садик, и к логопеду. Она попыталась понять по голосу, пьян ли он. Кажется, нет. Старается? Да. А дома? А что дома? Занимаешься с ним? Не смей! Слышишь? Выдохнула в переносную трубку Альбина. Не смей со мной так говорить. Как так? Ты знаешь? Она столкнулась с испуганными глазами Адама, сердце сжалось. Альбина вымученно улыбнулась. Всё в порядке, маленький. Как же? Кого ты обманываешь? Вот, ты снова кричишь. С раздражающим апатичным у с п о к о с т е и е м сказал мужской голос. Она отвела трубку от уха и медленно, словно вдавливала гвоздь в щеку бывшего мужа, нажала на кнопку end. Почему папа не хочет жить с нами? спросил Адам. Потому что папа любит контролировать всех, кроме себя. себя он контролировать не может, особенно когда рядом бутылка или смазливые курицы. Хотелось ответить Альбине, будто перед ней был не Адама, его отец. Мы просто перестали друг друга понимать. Почему? Много причин, Солнышко. Так бывает. Как бывает? Ну, это как играть вместе. Сначала все хорошо, всем весело, а потом одного тянет на к а ч е л и а другой хочет копаться в песочнице. Разные интересы, и тому, кто откажется от своего желания, скоро становится скучно. А когда скучно, то играть неинтересно, ведь так? Наверное. Я не хотела, чтобы ты видел, как нам неинтересно играть друг с другом, чтобы из-за этого тебе было больно. Она подняла сына и прижала к себе. Умный, все понимает. Это был не первый их подобный разговор. Альбина сразу решила, что не станет обманывать. Адам должен знать правду, сначала ее легкую версию, но все-таки. Папа меня тоже больше не любит. Конечно, любит. И я и папа тебя очень любим. Дело не в тебе, дело в нас. Он придет в гости, придет. А машинку подарит, обязательно, самую лучшую. И в кино тебя сводит, и в парк. А очень плохой мальчик говорит, что ты скоро начнешь знакомиться с чужими дядями. Она отстранила от т е б я сына, заглянула в глаза. Да что это за монстр у вас в группе? Он не монстр? Не совсем. Настоящий монстр живет под садиком. Так спокойно. Главное не кричи на него. И что он делает? Я не знаю. Кажется, он хочет выбраться. Это тебе плохой мальчик рассказал? Он помотал головой. Другие. Они застряли в грязной комнате. Я думала, они злы, е но они не злы. е Я вижу их руки и лица в стенах. А эта грязная комната? Она где-то в садике, в спальне? Адам задумался. Альбина посмотрела на свои руки, они дрожали. Нет, не знаю. Как ты туда попадаешь? Просто попадаю, а плохой мальчик закрывает д в е р ь и смеется. А ты? Там есть замок, но его трудно открыть. Как у нас, когда мы жили с папой? Она кивнула. Однажды ей пришлось спуститься на улицу, чтобы забрать у паспортистки документы. Закрой дверь, солнышко, мама скоро придет. А какой сегодня пароль? Лампочка. Хорошо. Мама, ты точно скоро. Даже соскучиться не успеешь. Она не взяла ключи, до этого ведь все было хорошо, пароль, щелчок, поцелуй. А когда вернулась, Адам не смог открыть дверь, задвижку заклинило. Он плакал за дверью, и она успокаивала, что все хорошо, мама рядом. Попробуй еще раз, солнышко, и еще раз. Не сдавайся. И у него получилось. Мам, там воняет. А если я не открою замок? Она снова обняла его, почувствовала, как колотится его сердце. Господи. Ну у тебя и воображение, весь в отца. Адам оттолкнул ее. Я не выдумываю. Ты, наверное, просто еще с д е т к а м и остальными не сдружился, поэтому не хочешь в садик ходить. Я права? Неправа. Лера тоже его видела плохого мальчика. Он ее закрывает. Он, он. Адам расплакался. Шиповник, шелк, шпулька доносилось из класса. Что такое шпулька? Ах ты мой любознательный! Это такая маленькая катушечка с нитками в швейной машине. Альбина улыбнулась, испытывая гордость за сына. Адам и вправду был очень любознательным, не пропускал ни одного нового слова, предмета. Приползет ужик и пошипит на ежика. Шшш. Губки сдвинулись в дудочку, делаем хоботок. Шипи на ежика, молодец, умничка. Альбина покрутила в руках сотовый. На экране высветился номер мамы. Позвони, хватит играть в гордую. Ей не нравилось, как дышит Адам. Скорее всего, опять о д е н о и д ы Откликнулись на мелкую б о л я ч к у хотя ведь не кашляет и не сопливит. Вкусное варенье, облизываем, умничка. На этот раз от д а м а почти не было слышно. Наверное, такое занятие, слушай и облизывайся. Дуй, как на блинчик, смотри, как надо. Послушай, какой звук получается, если долго дуть. А теперь сам. Молодец, очень красиво. Педагог замолчала. Альбина встала и заглянула в класс. Стол для занятий прятался за перегородкой. Она видела лишь локоть и ногу женщины, неподвижные локоть и ногу. Логопед молчала две или три минуты. Что случилось? Их парализовало от укуса ядовитого паука? Или они превратились в восковые фигуры? д е л а й как на картинке нарисовано. Тут же раздалось из-за перегородки. Локоть шевельнулся. Хорошо, умничка. Альбина покачала головой. Это ж надо так себя накрутить. Ядовитый паук, господи! И у кого тут больная фантазия? На напольном мате лежали разноцветные кубики с буквами. Альбина читала об игровой методике Зайцева, сделавшего ставку на слух, зрение и тактильное ощущение. Какой звук издаст кубик Сма на одной из граней? Глаза наткнулись на слово АД на верхнем кубике пирамиды, а под ним кишки ки шки. Альбина вернулась в коридор, осмысливая увиденное. Может показалось, она лишь мазнула по кубикам взглядом, а потом домыслила. Правильно, там были кошки. И да, или что-то еще. Разумеется, никто не будет учить детей по словам кишки и а д Она снова в ы с у н у л а голову за порог. Никаких жутких посланий. С пирамиды разбросанных по коврику кубиков на нее шипела буква Ша, сплошное ш Альбина помотала головой. Откуда только ш Не может на кубиках Зайцева быть столько ша. Там ведь сплошные склады, звонкие склады, приглушенные склады, кубики с гласными и знаками препинания. А кубиков дубликатов кажется всего шестнадцать, чтобы можно было составить дядя, мама, но не шшш. Она поняла, что смотрит на свое отражение в зеркале у входа. Коврик с кубиками не попадал в картинку. Дубликат реальности. Альбина о щ у т и л а к о п о ш а щ е е с я в животе беспокойство. Кубики в ее голове беспрестанно складывались в разные гадости. Что же все-таки не так с этой пирамидой? Она повернулась, но тут в поле зрения возникла фифа-директорша. Женщина бесшумно вышла из туалета, хотя Альбина была уверена, что после Адама никто туда не заходил. Здравствуйте, рада, что вашему сыну понравилось. Все упиралось во время. Зачем-то оправдываясь, сказала Альбина. Ну да, ну да. В о д ы хотите? Нет, спасибо. Директорша увлекла ее к мягким креслам коридора. А у нас еще дошкольная подготовка есть. По кубикам зайцевы читать обучаем. Вы наверное видели в комнате. А еще английский, музыка, рисование. Альбин а о т р е ш е н н о кивала. А муж не может раньше водить? Спросила директорша резко сменив тему. У нас после пяти столько желающих. Ну, нет, не может. Фифа понимающе улыбнулась. Он часто моется? Не боится грязи? Кто? Что? Альбина заморгала, лицо женщины дрогнуло, рот скривился, она схватилась за живот и резко встала. Извините, мертвые устрицы. Директорша з а ц о к а л а к а б л у к а м и пола минату, наткнулась на мягкий тоннель, едва не упала и, пошатываясь, исчезла за углом. Альбина зачем-то поднялась, глядя вглубь пустого коридора, куда пошла Фифа? Забыла где туалет? Что-то коснулось плеча Альбины, и она тихо вскрикнула. Мышцы, словно натянули на барабан. Она медленно повернула голову к правому плечу. Вилка. Всего лишь сетевая вилка с полки, на которой стоял старенький магнитофон, свисал пожелтевший шнур. Мам, а мы сейчас домой? Она снова вздрогнула, но тут же улыбнулась сыну. Да, солнышко. Беги переобувайся. Логопед встал рядом. Сложенные на груди руки, сонные глаза. Адам перестал стараться, постоянно отвлекается, поясничает, похоже привык. С ч а в к а ю щ и м звуком логопед протерла глаза ладонью. Нет, даже не знаю, как это назвать. Играет, что ли? Альбина молчала. Разные роли. Логопед покосилась на Адама, заталкивающего ногу в кроссовок. Как будто изображает другого мальчика. Причем довольно жутко. Что именно он делает? Говорит странные вещи не своим голосом, иногда без с п р о с а встает, начинает ходить по классу. Он меняет походку, с л о в н о одна нога длиннее другой. Он делает так дома. Альбина покачала головой. А еще часто подходит к окну и смотрит на что-то и хихикает. Ясно, сказала Альбина и пошла к сыну, чтобы помочь о б у т ь с я Она остановилась на пешеходном переходе и придержала за руку рвущегося домой Адама, обернулась и глянула на полуподвальные окна центра детского развития, потом туда, куда они смотрели, на детский сад. Укладывая сына спать, Альбина вспомнила, как бывший муж выдумывал на ходу истории и как Адам слушал всю эту несусветную глупость про побеги из садика, синих ниндзя и полеты в космос на карамельных ракетах. Она часто злилась. Лучше бы что-нибудь познавательное рассказал, но сейчас, господи, сейчас она бы и сама не отказалась от карамельной ракеты. Она зашла в спальню. Адам уткнулся лицом в подушку и делал вид, что спит. Каждый раз одно и то же. Солнышко, вставай, сказала Альбина. Маме на работу надо, а тебе в садик. Адам замотал головой. Он боится, поняла Альбина. Не просто капризничает, а боится. но не испытывала щемящего чувства ни в это утро, вместо этого она рассердилась. Вставай, приказала Альбина. Не пойду. Вставай. Адам нехотя сел на кровати. Писать хочешь? Пить? Он помотал головой. Тогда одевайся. Альбина кинула ему в ноги одежду, скрестила руки на груди и стала ждать. Утро выдалось пасмурным. В окне высилось здание бизнес-центра г р ю м м е вдавленное в серую хмарь. Я не хочу в садик, а мне плевать, сказала она и стала резкими нервными движениями натягивать штаны на худые ноги сына. Надо, значит, надо, но там грязная комната. Я больше не выберусь. Адам был напряжен, глаза широко открыты, голова вдавлена в плечи. Не говори ерунды. Плохой мальчик станет мной. Хватит. Я хочу остаться дома. Ты пойдешь в садик. Папа мне бы поверил. д а п л е в а л твой папа на нас. Хватит мешать. Одевайся. Она схватила его за руку, которой он пытался стянуть штаны. Адам разразился безысходным плачем. Не всхлипывал, не хлопал глазами и не тянул слова, а сразу залился слезами. Альбина замерла, глядя на сына, будто не понимая, почему тот плачет. Она по-прежнему сжимала его запястье, сжимала слишком сильно. Он никогда не реагировал так бурно. Адам был не просто испуган, он был в ужасе. А она, она что с ней не так? Она ведь раньше не позволяла себе. Плач адама стал громче. Мальчик задергался, словно в припадке. Лицо распухло и покраснело от слез. Альбина разжала пальцы и потянулась к сыну, чтобы обнять. Она ненавидела себя мерзкая. Какая же я мерзкая! Солнышко, извини меня, извини. Не плачь. Ну, не пойдешь в садик? Она чувствовала, как он успокаивается, затихает. Хорошо, хорошо. Такое маленькое сердечко нельзя ему так быстро биться. К тому же нос почти не дышит, всю ночь храпел. К бабушке с д е д у ш к о й поедешь? Ладно. Он вжался в нее такой благодарно теплый, ослабевший. Я люблю тебя, мам. И я тебя солнышко. А теперь отпусти маму, пока не раздаю. Мне надо бабушке позвонить. В прихожей она замерла у базы радиотелефона, зажмурилась, решаясь и взяла трубку. Дедушка сейчас вызовет такси и приедет. Властно сообщила мама после сбивчивых объяснений Альбины. Ты не опоздаешь на работу? Не опоздаю. Спасибо, мам. Собери ему вещи на смену. Хорошо, хорошо. Сердце колотилось, она опустила трубку на диван. Видишь, ничего страшного. Ты не одна. Главное здоровье а дама. По щекам текли слезы. Альбина з а к и в а л а с в о и м м ы с л я м быть маленькой беззащитной, когда есть кого позвать на помощь, это не так уж и плохо. Она справится, они справятся. Она не положит сына под нож просто для того, чтобы избавить себя от проблем, чтобы потрепать по холке свою гордость. К тому же Адаму не нравится садик, пугает его. Почему она не должна верить сыну? Что, если там в садике что-то не так? Не монстры, конечно, не настоящие монстры из страшных фильмов, а призраках или пришельцах? Но ведь по телеку и в сети постоянно кричат о насилии в школах и детских садах. Она сама видела, как молодая воспитательница пнула мальчика, который закапризничал во время прогулки по парку, улегся на площадке перед аттракционом и не хотел идти с группой. Ох, и з а дала н а то й м рази, чуть волосы не повыдергивала. А у Светки в садике дикость вообще. Подруга рассказала, что у дочки раздражения на п о п к е не проходило, после садика постоянно красная кожа и понять ничего не могли, пока из ребенка чуть ли не силой вытянули. Оказалось, нянька после горшка детей ё р ш и к о м туалетным подмывала. А адам, её адам, эти истерики, сцены над ним издеваются, запугивают. Вот и выдумал себе монстра страшного мальчика, который делает ему плохо. в задницу этот садик. Все равно ничему полезному не научат. Она сама, не сами. Вот к логопеду отходят и в группу дошкольной подготовки пойдут писать, читать, научиться. Тетя педагог Адаму нравится. Потом на курс ы английского. А там глядишь и о д е н о й д ы перерастут. Наладится все, в школу пойдет взрослый такой. Альбина зажмурилась, увидела Адама с ранцем и цветами, свою руку, сжимающую его ладонь. Идут на первый звонок. Но сначала она сходит в садик. Сегодня же, сразу после работы, и если к страхам его сына хоть как-то причастны воспитательница или нянька, может они в подсобке плаксивых детей закрывают, она устроит им грязную комнату.